Крепко тесные объятия, Время кожи, а не платья, Глубока его печать, Словно с пальцев отпечатки, С нас черты его и складки, Приглядевшись, можно взять. Александр Кушнер Да, я, пожалуй, странный человек, Другим на диво, Быть, несмотря на наш двадцатый век, Такой счастливой. Марина Цветаева Давно замечено, чем щедрее судьба в начале жизненного пути, тем скуднее далее. И даже тот, кто ощутил эту щедрость хотя бы вскользь, позже будет расплачиваться сполна. А уж если привалит все и сразу, пиши пропало. Марине Ивановне выпала последнее, только еще хуже, она родилась поэтессой. Если вы неисправимый прагматик, не готовый поверить в существование таинственного зазеркалья, уверяю, есть повод усомниться. Загадка всегда в одном — увидеть вход в загадочный мир и обнаружить ту завесу, отделяющую ев от желанных видений. А все тайное, как известно, рядом, почти на виду но то зазеркалье, о котором мне хотелось бы рассказать еще ближе, чем может показаться, в Москве в Борисо-Глебском переулке. Детство и юность Марины Светаевой прошли в тихом трехпрудном переулке по соседству с многолюдным Арбатом. Ссылка. Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке номер 8, представлявший из себя одноэтажные деревянные здания из одиннадцати комнат с внутренним двориком, достался отцу, Ивану Владимировичу Цветаеву, как преданной его первой жены, дочери историка Д. И. Иловайского. Именно в нем Марина родилась и провела детство. В Первую мировую войну в доме Цветаевых устроили госпиталь, а в годы революции его растащили на дрова. Там-то в «Трехпрудном» появились ее первые стихи, подростковые, как их называла сама Марина, или первоцвет. У этого ребенка с раннего детства проявился дар загонять непослушные слова в правильные рифмы, хотя, по правде, для Марины не существовало непослушных словец, каждая находила подобающее ему место в сложной цепочке журчащей рифмы. А жизнь вблизи волшебного арбата, нарядной причистенки и вельможной Никиской, дышавшей особым старинно-московским духом, придавала стихам юной поэтесы зрелый шарм и законченность. Засыхали в небе изумрудном капли звезд и пели петухи. Это было в доме старом, доме чудном. Чудный дом, наш дивный дом в трехпрудном превратившись теперь в стихи. Она даже не мечтала о славе. Та сама, благосклонно склонившись, однажды погладила юное дарование по темени. Первосвет явился младенческими шагами большого пути. Когда большинство ее сверстниц лишь пробовали себя в любовных виршах, Марина Цветаева уже держала в руках свой первый поэтический сборник «Вечерний альбом». На дворе стоял 1910 год. С появлением вечернего альбома родился поэт. Сильный, уверенный в себе и неимоверно талантливый, по крайней мере, именно так вскоре заговорила о Цветаевой богемная Москва. Все это, конечно, сильно щекотало юношеское тщеславие хотя сама светтаева считала что истинная слава ждет ее впереди да и вообще все лучшее была уверена марина судьба ей уготовила чуть позже и первое время так и казалось но едва счастливая юность стала перекатываться в пору зрелости появились первые потери сначала умерла мать а через некоторое время и отец Проводить последний путь Ивана Владимировича собралась чуть ли не вся Москва. Цветаев оставил городу и России уникальные музеи изящных, изобразительных искусств, ставшие настоящей сокровищницей мирового искусства. В промежутке между этими двумя утратами Марина встретила первую любовь. Кто был, тот ее сердечный избранник, сегодня уже не так важно. Важно другое. Именно в те дни юная поэтесса совершила первую попытку самоубийства. Находясь в театре, нашел спектакль «Орленок» по пьесе Растана. Она поднесла к сердцу заряженный револьвер и нажала на курок. В тот раз от смерти спасла осечка. Через четверть века под рукой вместо пистолета будет веревка, услужливо подаренная пастернаком. Смертельный узел окажется безжалостным. Самое главное для Цветаевой начнется в Коктебеле, на даче Волошина. Марина собирала на берегу морские камешки, а какой-то юноша с поразительными, огромными в полвица глазами бросился ей помогать. Марина загадала, если он найдет и подарит мне сердалик, я выйду за него замуж вспоминала позже дочь Цветаевой Ариадны. Конечно, сердалик этот он нашел тот же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день. Ссылка А.С. Эфрон, неизвестная Цветаева, воспоминание дочери. Так познакомились эти двое, восемнадцатилетняя поэтесса и семнадцатилетний гимназист. Там же, в Крыму, родилась большая любовь. Отныне им предстояло пройти вместе через всю жизнь. Был май 1911 года. Однако имелись кое-какие нюансы. Ох уж эти извечные нюансы! Узнав о романе дочери... Иван Владимирович такое увлечение не только не одобрил, но даже не смог скрыть своего возмущения. И на то были свои причины. Мать Сергея, Елизавета Петровна Дурнова, и его отец, Яков Константинович Эфрон Калманович, как оказалось, оба были революционерами-эссерами, вышедшими из народовольцев. Причем за год до их встречи Елизавета Петровна неожиданно для всех Покончила с собой, не сумев пережить самоубийство своего младшего, 14-летнего сына. Ну и в придачу ко всему Сергей страдал активной формой туберкулеза. Что и говорить, не самый удачный выбор для дочери, члена-корреспондента Петербургской академии наук и профессора Московского университета. Несмотря на то, что отец пригрозил Марине в случае ее выхода замуж за Эфрона бойкотировать свадьбу, Страстному увлечению дочери уже ничего не могло помешать. Так жадно дышать способна разве что истосковавшаяся по дождю высохшая трава. Умерших матерей обоим заменила любовь. Позже святые веды в один голос будут заявлять, что в душе Марины в те дни ярко проявилась потребность о ком-то заботиться и опекать, в чем как раз и нуждался Сергей. Может быть, так оно и было, ведь их союз креп день изо дня. После Коктебеля они неразлучны. Из Крыма на два месяца уезжают в Уфу, где в отдаленном поселке со странным названием Усть-Ивановский завод юные влюбленные пытаются излечить туберкулез кумысом. Марина буквально запаивала Сергея сливками, уверяя, что целебен не только кумыс, но и две бутылки сливок в день. Он был не против, только по-прежнему оставался бледен и худ, как щепка. В промежутках между целебными откармливаниями в совершенстве владевший французским и немецким Цветаева занимается с возлюбленным иностранными языками. Ему еще предстоит закончить гимназию. В Москву они вернутся в сентябре. Марина и Сергей еще не муж и жена, но не мыслят жизни друг без друга. Воспользовавшись тем, что Иван Владимирович выехал за границу, влюбленные снимут в Сивцевом Брашке просторную квартиру, устроив там уютное любовное гнездышко. Правда, вскоре к ним подселится одна из сестер Сергея, больная Лиля, но это ничуть не помешает им наслаждаться взрослой жизнью и временной свободой. В этот период у них постоянно толкутся какие-то гости, играет граммофон, ведутся долгие громкие разговоры. К веселой квартирке, куда слетаются всякого рода повесы, быстро приклеивается прозвище «обормотник». Красивая жизнь тут же начинает сказываться своей обмормотной стороной. Сергей запустил учебу и покинул стены гимназии. Действительно, зачем учиться, когда они с возлюбленной окончательно решили пожениться? Как тут не вспомнить фанвизинское «не хочу учиться, хочу жениться»? Но разлука с гимназией волнует парочку меньше всего. Больше досаждают родственники. Не только Иван Владимирович не одобряет их отношений. Близкие Фрона тоже ворчат. Они считают, что избранница Сергея слишком избалована и абсолютно непригодна для брака. Больше удивил Макс Волошин который в ответ на приглашение на свадебное торжество прислал этакое соболезнование, где начертал, что оба они слишком настоящие для такой лживой формы отношений, как брак. Спасибо, Макс, удружил. Как бы то ни было, 27 января 1912 года состоялось венчание «Молодые на седьмом небе от счастья», Обручальные кольца с выгравированными с внутренних сторон именами Марина и Сергей навсегда связали их судьбы. Им казалось, что мир распластался у ног. Когда кто-то из родных поинтересуется, как и на что они собираются жить, Сергей легкомысленно ответит. «Будем зарабатывать. Марина стихами. Она самая великая поэтесса в мире, а я прозой». Бедняги, они совсем не догадывались, что в этом мире под луной одними стихами и прозой, увы, не прожить. Пока же все шло гладко. Вскоре вышел сборник стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и книга прозы фрона «Детство». Но уже в фонаре просачиваются первые пророческие строки. «Ждут нас пыльные дороги, шалаши на час» и звериные верлоги, и старинные чертоги. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Всюду дома мы на свете, все зовя своим, в шалаше, где чинят сети, на сияющем паркете. Милый, милый, мы как дети, целый мир двоим. Очень скоро их жизнь превратится в сплошные пыльные дороги и шалаши на час. Тяжелое, выходит, было Цветаевское слово, пророческое. Однако тогда, в благодатном 1912 двенадцатом, до звериных берлог и старинных чертогов было еще далеко. Молодожены переселяются в тот самый дом номер шесть в Борисо-Глебском переулке, вблизи от собачьей площади, ставшей позже знаменитым. Именно там, в колодце уюта и волшебства, супруги арендуют квартиру под номером 3, где Марине Цветаевой суждено будет прожить целых 8 лет с 1914 по 1922 год. Там же, в Борисоглебском, Марина и Сергей проведут первые годы своего безоблачного семейного счастья и познают самые горькие разочарования. Плюс две революции, гражданская война большевистская разруха и красный террор. Но все это будет потом, а сейчас эти двое по-прежнему счастливы. Сберкнижки, оставленные им умершими матерями, позволяли вести безбедную и, можно сказать, безмятежную жизнь. Сытная двоенная Москва одаривает их счастьем взаимной любви, укрыв до поры до времени изнанку бытия в лице прислуги, кухарки, няни. Лишь любовь Стихи и муза Все это можно ощутить, взглянув в старинное цветаевское зеркало. Оно до сих пор там, этот завораживающий лицедей, приглашающий любопытных взглянуть в мутноватую поволоку своего стекла. Внимательно взглядитесь в него, и вас непременно закружит зазеркалье. Что это? Да-да, чей-то смех. А вот и рифмы, и остроумный каламбур, конечно, Маринин. Она счастлива и потому так успешна в творчестве. Из-под пера поэтесы выпархивают стихи один лучше другого. Смотритесь, вот в зеркальном блике знакомый образ с темными густыми волосами. Вот юноша с выпирающими скулами и глазами в пол лица, смешливое лицо Аси. Чрезмерно серьезный взгляд Тихона Чурилина, после которого Осип Мандельштам выглядит просто мальчишкой-гимназистом. И дива с глубокими неулыбчивыми глазами Софья Порнок, слепок страсти и порока в одном лице, старый приятель отца, соседка, знакомый доктор. Все промелькнули в Цветаевском зеркале. По крайней мере, те, кто обожал хозяйку и был обожаем ею. Но где опять Марина? Она почти не покидает свой капитанский мостик, расположившийся в череде квартирных переходов аккурат над и напротив входной лестницы. Сквозь огромный иллюминатор Марина первой видит каждого входящего. После краткого приветствия и вздохов, разговоров, чая и кофе Наступает час капитана. В зале звучат бессмертные цветаевские строки, Пока еще звенящие непередаваемым личным счастьем. Да, я, пожалуй, странный человек, Другим на диво Быть, несмотря на наш двадцатый век, Такой счастливой. Однажды в семейном зеркале Появится еще одно лицо, Вернее, личика. Это родившаяся в сентябре 1912 года дочь Ариадна. Осенью 1913 года Цветаева Эйфрон отправляется в Коктебель к Волошину. Планов громадье. Главное, носили они на Макса, тот должен помочь сдать Сергею экзамены в мужскую гимназию Феодосии. Именно ее когда-то давным-давно закончил хозяин дома, у которого там остались старые связи. Но все не заладилось с самого начала. В августе умирает Иван Владимирович Цветаев, бывший для молодоженов надежной опорой и хорошим советчиком в житейских премудростях. Вскоре после этого Сергей оказывается на операционном столе. Острый аппендицит. И без того слабой здоровьем он тяжело переносит операцию, однако благодаря ухаживанию Марины быстро идет на поправку. Тем не менее обошлось и с благополучным выздоровлением, и с аттестатом, который был таки получен. Правда, с одними тройками, но для него случившееся оказалось поистине героическим актом. Аттестат открывал дорогу для поступления в университет, и через год эта дорога будет проторена. Сергей Ефрон станет студентом историко-филологического факультета Московского университета. Весной 1915 года в Цветаевском зеркале новый образ Некоего военного в щегольской фуражке За зеркалье подсказывает Этот доброволец 187-го санитарного поезда Никто иной, как Сергей Фрон. Все с тем же грустно и с худавшим лицом И глазами в пол лица Он рвется на фронт Но все никак не получается, после чего разочарованный как-то сникает и тихо возвращается в университетские стены. Одновременно устраивается на работу актером камерного театра. А что же Марина? Она пишет, и неплохо, но, как это часто бывает с творческими натурами, ее внезапно закружила в вихрях кратковременных романов. Парнок. Мандельштам, Чурилин. Ну да, почти все те, кто многократно успел промелькнуть в зеркале. Цвета и веды утверждают, что для этой женщины важнее всего была душа, а не плоть. И все же в мирских делах любовного порядка душа и плоть обычно шествуют в обнимку. Постепенно, почти незаметно, в крепком доселе семейном фундаменте, являются первые трещинки разлада. В 1917 году, окончив второй курс университета, Сергей оказывается в первой Петерговской школе прапорщиков. 17 февраля Эфрон будет зачислен юнкером во вторую роту. А через 10 дней, через 10 дней начнется февральская революция. Из-под пера Святаевой тут же появляются бессмертные строки. Из строгого, стройного храма Ты вышла на виск площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обеднее еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. Согласитесь, никто из поэтов так точно не изобразил революционную свободу, как это сделала Марина Цветаева. Да уж, иметь дело с гулящей девкой — самое, пожалуй, последнее дело. Правда, не для тех сутенеров, коих к тому времени накопилось вполне достаточно. К осени 1917 года из последних остались самые хваткие – те, кто устроил Октябрьский переворот. Большевики, словом. В связи с военным временем курс обучения Сергея Фронт проходит в считанные месяцы и вскоре оказывается не на фронте, а в Москве в качестве младшего офицера десятой роты 56-го запасного пехотного полка. Судьба будто берегла этого взрослого мальчика от фронта, чтобы в будущем бросить в жаркое горнило гражданской войны. А сейчас он дежурит в Кремле и занимается муштрой новобранцев. — Пехота не по моим силам. От одного обучения солдат устаю. Устаю до тошноты и головокружения, — напишет он Волошину. Ссылка — Элла Поляковская. Тайна гибели Марины Цветаевой. Все это, как покажет время, будут лишь цветочки. Война и революция всегда не ко времени. В апреле 1917 года в семье Цветаевой и Эфрона появится вторая дочь. Ребенка назовут Ириной. Впереди был Октябрьский переворот. Как и следовало ожидать, в дни московских боев унтер-офицер Эфрон явился в Александровское училище где находился оперативный антибольшевистский штаб. А потом была оборона этого училища, кровавая. Повезло и тут. Два унтера, Эфрон и его товарищ Гольцев, достав по случаю у капта полушубки, надели солдатские сапоги, на головы вшивые папахи, и под видом солдат ужом выскользнули из смертельного оцепления. Появление Сергея в Борисоглебском переулке было воспринято как чудо. Следует отдать должное Марине, которая тут же увезла мужа спасительный спасительный Коктебель. Они прожили тихо и уединенно три коротких недели. Дети остались в Москве с сестрой Фрона Верой. Потом Марина вернется к дочкам, а Сергей пополнит ряды добровольческой армии, формируемой в Новочеркасске. Они еще встретятся, но всего лишь на несколько дней. Зимой 1917 года Эфрона отправит в Москву с тайной миссией, суть которой сводилась к тому, чтобы с его помощью сформировать московский белогвардейский полк. Задача оказалась не из простых, хотя была и другая – добыть, опять же для полка, где-либо деньги. Эфрон с задачей, речь о деньгах, блестяще справился. А вот в делах семейных все было не так гладко. Во-первых, чертовы большевики, национализировавшие все частные банки, лишили его семью средств к существованию. И как теперь Марине придется жить с двумя крошками, он даже не представлял. А во-вторых, жена вновь закрутила роман, на этот раз с актером Юрием Завадским. Узнав об очередной измене, Эфрон кипит от ярости. «Я тебе не пишу о московской жизни, Марины».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 Но роман с другим, кажется, лишь добавляет масло в огонь творческого экстаза поэтессы. Эфрон еще в Москве, но уже родилось самое первое стихотворение из ее будущего великолепного сборника «Лебединый стан». Стихи посвящены солдатам и офицерам Белой гвардии. «На кортике своем, Марина, — ты начертал, став за отчизну, — Была я первой и единой в твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик присветлый в аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, я в ларчике храню погоны. Сборник станет, по сути, гимном всему белому движению. В нем восхвалялась битва добра белая со злом большевики. Белогвардейские же штыки назывались не иначе как черные гвозди в ребра Антихристу. В зеркале в Борисоглебском переулке все дни решительнее лицо женщины, чей муж белогвардейский офицер, отстаивает отчизну от большевистской заразы. В эти дни Марина собрана как никогда и полна неподельной гордости за себя и своего мужа. Одного из белых лебедей из ее лебединой стаи. Что ей голод, что ей в холод и прочие тяготы, Если ему там, под пулями, намного страшней. И пусть ее строки, шепчет Марина, Помогут всем им выстоять под ударами красных. И пусть защитники знают и верят, Что в своей великой борьбе Они совсем не одиноки, и что их матери, жены и сестры мысленно с ними в холодных окопах. Есть в стане моем офицерская прямость, есть в ребрах моих офицерская честь. На всякую муку иду неупрямясь, терпение солдатской есть. И так мое сердце над РСФСРом скрежещет, корми, не корми как будто сама я была офицером в октябрьские смертные дни. А Ефрону и впрямь нелегко. В феврале 1918-го он вместе с добровольческой армией совершает знаменитый ледяной поход из Ростова в Екатеринодар. Из письма к Волошину. «Не осталось и одной десятой тех, с кем я вышел из Ростова. Нахожусь в растерзанном состоянии». Тем не менее, лето Сергей проведет в Коктебеле, снова у того же Волошина, но это кажется небольшой передышкой перед новыми испытаниями. В декабре 1918-го Эфрон уже офицер легендарного Марковского полка. Обучая красноармейцев, пленных, конечно, пулеметному делу», — пишет Сергей волошину «Это работа, отдых по сравнению с тем, что было до нее». После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев. Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу, и нам приходилось очень туго. Но, несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили. Все дело было в том, у кого, у нас или у противника окажется больше святого упорства. Святого упорства оказалось больше у нас. Чуть позже Фрон припишет карандашом. За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров. Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь, постарайся узнать что-либо о Марине. Для ставшего марковцем Эфрона жизненные пути дорожки сузились до двух узеньких трупок Либо победить, либо умереть. Желательно счастью. Ссылка. Марковца, военнослужащие войсковых частей добровольческой армии, подшефные одного из основоположников Белого движения на юге России генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Маркова первая марковская часть первый офицерский генерал марков полк была образована в ноябре тысяча девятьсот семнадцатого года в новочеркасске марковцы участники первого кубанского Ледяного похода. В июне 1918 года, в начале второго кубанского похода, генерал Марков был смертельно ранен осколками гранаты. В декабре девятнадцатого года реорганизованная марковская дивизия почти полностью погибла при отступлении от Харькова перед превосходящими силами красных. Черные погоны марковских частей полностью повторяли погону ударных частей российской императорской армии 1917 года и символизировали смерть и готовность умереть за Россию, а белые тулья в фурашке означало чистоту и воскресение Родины. А в Цветаевском зеркале теперь совсем другое Маринино лицо, лицо утомленного жизнью человека. Лицо матери, лишившейся ребенка. Сергей Фрон, не зря, будто предчувствуя беду, интересовался у Волошина, живы ли дети. В ту новую зиму 1920 года выжили лишь сама Марина и Ариадна, а вот малютка Ирина умрет от голода в приюте. Бедная кроха, она даже не успеет осознать собственное бытие в этом оказавшемся слишком жестоком для нее мире. Молочница Дуня приходила к нам с бедоном в руке и с мешком за спиной с незапамятных времен и вплоть до тяжкой зимы 1919-1920 года, в которой просто исчезла, — вспоминала рядно Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она. В эту же зиму умерла моя младшая сестра Ирина. Та, что пила молоко, крутолобая, в буйных светлых локонах, сероглазая девочка, все распевавшая. Маена, моена, моя, Марина моя. И как-то даже естественным показалось, что пересохла и молочная струйка, питавшая ее. Ссылка А. Эфрон, неизвестная Цветаева. Некоторые обвиняют его в том, что она была плохой матерью и якобы младшую дочь даже не любила. Будем снисходительно. В годину суровых испытаний гражданской войны не каждый мог продержаться с двумя малолетними детьми, тем более поэт, чьи мысли и душа всегда больше там, нежели здесь. Будь эта женщина мешочницей, торговкой, да и просто бабой, Ей бы наверняка удалось спасти младшенькую. Когда ребенку требовалась кружка молока, мать умирала от желания записать очередную рифму. Она задохнулась бы без стихов, без тетради, без творческой тишины. Другое дело, что слишком высокая оказалась цена, выставленная поэтом за свое творчество. Да и без детей обе дочери были временно отправлены в приют. Марине приходилось очень тяжело. В зимнюю стужу, в ненасытную печку-буржуйку шло все. Шкафы из красного дерева, старинные стулья, кушетки, столы. Хозяйка сама их пилила, рубила и жгла. Печь пожирала даже книги, хотя изредка. Книги в этом доме считались высшей ценностью. Чтобы меньше топить, самый лучший подарок для нее все дни — связка каких-нибудь дров — будь то дощечки или поленья, все шло на ура. Пришлось перебраться в одну маленькую кухню. Все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, — напишет она. В свечных осветах зеркальное отражение выдает худое и бледное женское лицо. Именно таким с некоторых пор станет облик когда-то блистательной Марины. Вдовы! как однажды она назовет себя. Такой измученной и уставшей весной 1922 года цветаева покинет этот дом. Начнется новый, эмигрантский период жизни русской поэтессы Марины Цветаевой. Пока еще не великой, великой назовут ее позже, пока лишь известной. Но иногда бывает достаточно и этого, чтобы жизнь оказалась согрета фортуной. По крайней мере, она в это верила, как никто. Ее биография вместила в себя все — взлеты и падения, скитания, сильную нужду, потерю близких, любовь и предательство, надежду и отчаяние. Не ошибусь, если скажу, что горечи эмиграции, миграции, доставшейся Марине Цветаевой, хватило бы на сотню скитальцев. И эту поистине чашу цикуты она выпьет до дна, до самой капельки, пока будет писать рука, а сердце биться. Итак, эмиграция, действующие лица, Марина Цветаевая, ее близкие, а также друзья и враги. Декорация. Тысячи лиц по разные стороны баррикад, в той или иной мере причастных к трагической судьбе нашей героини. Zanes.